Наталья Медведская. Жизнь длинною в лето. Книга первая. Читает Ксения Широкая. Пролог. 6 июня 2012 года. Женщина смотрела на Кармель, красивые черты лица искажала недобрая гримаса. Кармель женское еврейское имя. Чего она на меня злится? подумала Кармель и оглянулась по сторонам. Что я ей сделала? Кармель неловко переступала с ноги на ногу, крепче сжимая в руках букет цветов, словно хрупкими стеблями ирисов можно защититься от незнакомки, пышущей злобой и ненавистью. Гуляя, она набрела на негустую рощу, состоящую из странного набора деревьев. Здесь рядом росли рябины, березы, ели, вишни, клёны и даже несколько пирамидальных тополей. Кустарники тоже отличались разнообразием. Кармель заметила рядом с кустами калины и сирени поникшие ветви невесты. Между деревьев среди густой травы встречались полянки крупной садовой ромашки, шарообразные кусты пионов, шиповник, кое где мелькали ярко-оранжевые головки календулы. Кармель обнаружила лужайку, сплошь заросшую голубыми ирисами. Насладившись их нежным ароматом, сорвала несколько штук. И вот теперь в растерянности стояла перед невесть откуда взявшейся незнакомкой и чувствовала себя преступницей. Кто знает этих местных Может, я сорвала ее любимые цветы? смутилась она, разглядывая странный наряд селянки, состоящей из длинной коричневой юбки грубого материала, белой в мелкий черный горошек кофточки с длинными рукавами, застёгнутой под горло. На ногах незнакомки красовались светлые матерчатые туфли. Похоже, обувь кармель видела в фильмах сороковых годов. Ты стоишь На моей могиле прошелестел тихий голос, шепот. От этого звука волосы у Кармель мгновенно встали дыбом, по коже пробежали мурашки. Она вскрикнула и отпрыгнула в сторону. "Свети, ты тоже сорвала с моей могилы", добавила Селянка и опалила девушку ненавидящим взглядом. Кармель машинально бросила букет на землю, а потом возмутилась. Что за глупые шутки? У вас так принято пугать приезжих? Незнакомка медленно двинулась к ней. Глаза Кармель расширились от удивления, Селянка плыла по воздуху, ноги не касались травы, а главное, сквозь ее тело стали просвечивать деревья, растущие на краю поляны. В голове Кармель помутилась, в ушах раздался звон. Он всё нарастал и нарастал, она рухнула в высокую траву, теряя сознание.